Эпилог. Год спустя. «Будь проклят тот день, когда я решил организовать эти розничные магазины», бушевал Михаил, едва не стуча мобильным телефоном о письменный стол в своем кабинете. Лицо его было багровым от злости. «Что ни день, то проблема. Но сейчас это вообще уже ни в какие ворота не лезет». Юра, развалившийся в кресле напротив, смеялся, уткнувшись в собственные ладони, и периодически всхлипывая от старательно сдерживаемого хохота, в его ногах на ковре сидела улыбающаяся Маша и осторожно поглаживала кошку, уснувшую на ее коленях. Это был первый раз, когда елка пошла на подобный контакт, и у девочки глаза светились искренним восторгом. Она всегда хотела кошку, но мама не любила и не разрешала, однако теперь по многим вопросам приходилось спрашивать разрешения вовсе не у мамы, а у Оксаны с Михаилом, Часто было совсем иное мнение. «Это, пап, закономерность такая?» — хмыкнул Юра, все-таки отнимая руки от лица. В отличие от Михаила, который был багровым от злости, его сын покраснел от смеха. «Тебе везло в бизнесе, но не везло в любви. Как только повезло в любви, перестало вести в бизнесе. Это бартер, пап. Термин, между прочим, еще и школьной программы». «Что случилось-то?» — поинтересовалась Оксана. Она сидела в соседнем кресле рядом с Юрой и поглаживала ладонью огромный живот. Ей давно казалось, что кроме живота у нее ничего нет. По крайней мере, ног точно. Их Оксана перестала видеть очень давно. Она даже забыла, когда именно. Да, изначально они с Михаилом не хотели торопиться, но как вышло, так вышло. Слишком уж часто забывали про презервативы. Точнее, даже забивали на них. И в итоге Оксана забеременела еще и двойней, отчего она сама пришла в ужас, а Михаил, ее мама и Иван Дмитрич в восторг. Беременность проходила абсолютно нормально, если не считать размеров живота, который, кажется, составлял уже половину веса остальной Оксаны. «Да ничего хорошего!» — прорычал Михаил, все-таки стукнув телефоном о стол. «Водитель фуры, перевозивший товар со склада в магазин, решил ненадолго заскочить в гости к...» Алмазов запнулся, покосился на Машу и выдавил: Своей даме сердца. Типа у него лишнее время было. Провел у нее с полчаса, вышел. А фуры-то и нет! Угнали! Захохотал Юра. Так это же он в прямом смысле, товар прое Юра! Хором укоризненно перебили его Михаил и Оксана, и парень не справился. Ну, вы поняли! И что теперь делать? «Снимать штаны и бегать!» — вздохнул Алмазов и поморщился. «И это не шутка. Полиция, естественно, ничего не найдет, если только саму машину. Но она все равно застрахована, а вот товар! Да ладно, пап, не разоришься же!» «Не разорюсь, но неприятно». И только Оксана хотела сказать, что ничего страшного, и не справятся, как справлялись с остальными проблемами, которые принесли в их с Михаилом жизнь розничные магазины, как вдруг почувствовала ой ой «Что?» Сразу вскинули все присутствующие, даже Маша. «Кажется... воды отошли!» «Тридцать седьмая неделя же!» Пробормотал Юра, а Михаил уже вскакивал из-за стола, рыча как дикий медведь. «Самое время! Ее и так за животом не видно! Не птичка уже, а рыба-шар, только без колючек! Где там у тебя сумка для роддома, Оксан?» «В шкафу!» Следующие 20 минут в памяти Оксаны слились в одно хаотичное мутное пятно. Михаил, который метался по квартире, собирая вещи и периодически прикрикивая на детей, причем абсолютно без повода, что было вовсе на него не похоже. Бледноватый Юра, который постоянно ерошил волосы, и к моменту отъезда Оксаны и Михаила стал похож на страшилу с картинок к сказке про волшебника изумрудного города. И Маша, растерянная и перепуганная, с вытараченными глазами, прижимающая к себе свою любимую елку. Оксан, а когда вы вернетесь? Спросила девочка, когда Оксана и Алмазов уже стояли на пороге, и Михаил, чертыхаясь, пытался застегнуть на ее отекших ногах сапоги. Я скоро, пробурчал алмазов. «А Оксана и двое наших дезертиров, не через три, наверное, да, птичка? Оптимист! Пока ехали в роддом, Оксана вспоминала, как все начиналось. И как тогда получилось, что и Юра, и Маша постепенно начали жить с ними, а не с родной матерью? Хотя с Юрой все было просто. Продержавшись вместе с Таней и Машей до своего совершеннолетия, 18 сыну Михаила исполнилось в мае, он попросил отца снять однокомнатную квартиру, но прожил в ней недолго, всего пару недель. Когда осознал, что никто не будет готовить еду, убираться, гладить одежду и следить за продуктами в холодильнике, быстренько слился, поняв, что к самостоятельности пока не готов, и попросился к Михаилу и Оксане. Они в это время как раз только начали жить в отдельной квартире, которую купил Алмазов, узнав про беременность Оксаны. Квартира была большая, просторная, и Юре там вполне нашлось место. Оксана не возражала. За те месяцы, что они с Михаилом просто встречались, она подружилась с его сыном и воспринимала Юру спокойно, как и он ее. Маша пришла в сентябре. Точнее, не пришла. Михаил привез ее сам после того, как девочка сбежала из дома, и ее почти полдня искали волонтеры Лиза Алерт. Алмазов за это время едва не посидел и с трудом удержался от убийства Тани, которая и довела дочь до подобного нервного состояния. Его бывшая жена сдержала слово и действительно систематически пыталась настраивать Машу против отца. Но получалось странно. Чем больше старалась Таня, тем сильнее сопротивлялась Маша. И в итоге девочка почти перестала воспринимать негативную информацию об отце. Весь негатив, наоборот, лился обратно на мать. Психолог в дальнейшем объяснил этот феномен тем, что в любого человека, и особенно в ребенка, отрицательная информация помещается только до определенного предела, а затем следует отторжение. И это случилось, когда Таня привела домой нового ухажера, парня лет на 10 моложе себя. Маша не выдержала и убежала спряталась в одном из ближайших парков, плакала и дулась на всех, пока ее, наконец, не нашли волонтеры. Хорошо, что сентябрь выдался теплым, и не замерзнуть, не даже толком проголодаться ребенок не успел. «Птичка, я все понимаю», сказал в тот вечер Михаил, сидя перед Оксаной на коленях и, откнувшись лбом ей в ладонь. «Мы только поженились, а я уже умудрился заделать тебе троих детей, а теперь хочу притащить в дом четвертого, но...» «Я тоже все понимаю, Миш. Притаскивай, что уж теперь?» Оксана тогда хорохорилась. На самом деле, ей было до трясучки не по себе. Одно дело Юра, который уже взрослый, и которому, по сути, нет дела до личной жизни отца. И совсем другое Маша. И мать ее наверняка настраивала против Оксаны. А уж когда девочка увидит, что новая папина жена беременна... В общем, Оксана не зря боялась. Легко не было. Но было гораздо легче, чем она думала. Во-первых, Михаил умудрился уговорить Машу пойти к психологу и ходил туда вместе с ней. После этих занятий ребенок задумчиво молчал и переставал нарываться на конфликты. Во-вторых, почти все Машины попытки затеять ссору быстро гасились Михаилом или Юрой. А в-третьих — елка. В кошку Оксаны Маша влюбилась сразу и навсегда. Одна беда — елка, как и всегда, поначалу отказывалась принимать девочку за свою, и Маша страшно переживала. На этой почве дочка Михаила изблизилась с Оксаной, которая пыталась сделать так, чтобы елка побыстрее привыкла к девочке, позволила гладить себя, спала у нее в кровати. И когда все это сбылось, Маша изрядно смягчилась к Оксане. Любви и привязанности там точно пока не было, но симпатия в их ситуации уже очень неплохо. На любовь и привязанность Оксана и не надеялась, понимая, что Маша — ребенок, в первую очередь, Михаила. И то, что девочка хотя бы принимает новую личную жизнь отца, это максимум, на который можно рассчитывать. Да, тогда Оксана еще не знала, что через несколько лет увидит от Маши и дружбу, и привязанность, и даже любовь. Но до этого момента им предстояло дожить и вырасти. Ну а пока… «Тужимся, мамочка, тужимся! Кто там у вас, знаете?» Спросила пожилая акушерка, улыбаясь одними глазами. Вторая половина лица была скрыта за светло-голубой медицинской маской. «Мальчик и девочка!» «О, полный набор! Как у вас замечательно получилось! Сразу и мальчик, и девочка!» «Это точно!» Первая родилась Юля. Потом, через 20 минут, Володя. И Оксана, позвонив Михаилу, чтобы сообщить об этом, напомнила о его старом обещании. Ты говорил, что если я рожу тебе ребенка, ты целую поэму напишешь. Буду ждать? Сзади раздался дикий хохот Юры и Маши. По-видимому, Михаил включил громкую связь. Тут две поэмы нужны. Хмыкнул Алмазов и произнес приглушенным голосом только для Оксаны. Люблю тебя, птичка я тебя». Он всегда мечтал о большой и дружной семье, но только теперь его давнее желание наконец начало сбываться. Но, как это обычно и бывает с мечтами, над их реализацией еще придется долго и упорно работать. Но они справятся. Оксана была в этом абсолютно уверена. А Михаил — тем более. Декабрь 2022-го Январь 2023-го.